Глава 37 Место, где можно было заночевать, Деккер отыскал задолго до заката. У подножия холма был родник, давая начало небольшому ручейку, который весело щебеча сбегал в долину. Густые заросли невысоких кустов тянулись к северу от ручья, обещая защиту от ночного ветра. По ночам со стороны заснеженных горных вершин всегда дул холодный ветер. На самом берегу ручья лежало поваленное дерево, упираясь одним концом в кучу валунов. Значит, и дров для костра хватит. д е к е р принялся за работу. Нарубил сучьев, развел костер, приготовил дров на ночь и укрыл их от ночной росы. Наполнил кофейник роднюковой водой и подвесил над костром, потом достал из рюкзака две рыбины. Он их поймал раньше по пути, вычистил и завернул сырые листья. Теперь он достал сковороду и положил на нее рыбу. Ружье он поставил поблизости, прислонил к большому валуну, чтобы на всякий случай было под рукой. Сделал он это чисто автоматически. Ему крайне редко доводилось пользоваться ружьем во время вылаза в горы, но природная осторожность заставляла его все время думать о том, что оно неравен час может пригодиться. ш е п т у н а с ним в этот раз не было, да и быть не могло. Ведь он не знал, что д е к е р собирается в горы. Да, по сути дела, он и не собирался, просто взял и пошел. Он сам не знал зачем. В этом не было никакой необходимости. Все вышло само собой. Делать по д у м а л было нечего, сады и огород вскопаны, д р о в на зиму заготовлена с избытком. Готовясь к вылазке, он не задавал себе никаких вопросов. Решил, что поищет по пути камней. Вдруг повезет. Подумал, а что если сходить в Ватикан и узнать, не свободен ли Теннисон? Может быть, захочет к нему присоединиться? Но потом махнул рукой, решив, что время для Теннисона вряд ли подходящее. Как штатный врач Ватикана, он, наверное, не спускает глаз с мэри. «Как-нибудь в другой раз», — решил Деккер. «Не то, чтобы ему хотелось идти одному». т е н и с о н ему нравился, это был первый человек за долгие годы, который ему по-настоящему понравился. «Чем-то он похож на меня», — думал Деккер. «Не болтает попусту, лишних вопросов не задает, а если и задает, то такие, на которые нетрудно ответить. Ему не откажешь в воспитании и дипломатичности. И еще, он не врет и говорит искренне и просто о самых трудных вещах. Вот заговорил же он первый о Шептуне. Тема нелегкая, что тут говорить. Но он все рассказал прямо, с подкупающей честностью, так что мы оба не почувствовали ни неловкости, ни смущения. Склонившись над костром и переворачивая поджарившуюся с одного бока рыбу, Деккер вдруг почувствовал, что ему хочется, чтобы Шептун сейчас был рядом. Если бы Шептун знал, что Деккер идет в горы, он, наверное, увязался бы за ним. Шептуну нравились их совместные вылазки. Побеседовать им всегда было о чем, а уж про камни и говорить нечего. Шептун просто обожал поиски камней, прямо впадал в спортивный азарт. Но никогда не хвастался, если находил камень, мимо которого Деккер прошел, не заметив. Когда Теннисон рассказал ему о своей встрече с Шептуном, Деккер сразу понял, что теперь они будут видеться реже, чем раньше. В этом был свой плюс. Порой, когда Шептун уже очень надоедал, Деккеру хотелось побыть одному. Но он был уверен, что старая дружба не кончится, ведь они с Шептуном так долго были вместе, вряд ли он бросит его на совсем. Просто сейчас Шептун увлечен Теннисоном и мечтает с его помощью осуществить какие-то свои давние замыслы. осуществит и вернется. Деккер не сомневался. Может быть, даже очень скоро вернется. Придет, увидит, что Деккера не дома, и по следам приплетется сюда. Кофейник зашипел, забулькал, и Деккер протянул руку, чтобы снять его с рогульки над костром. Но вдруг кофейник взорвался у него в руках. Кипящий кофе забрызгал лицо и грудь, а сама посуда отлетела в сторону, движимая невидимой силой. Не обращая внимания на ожоги, Деккер бросился за ружьем, и не успел он его схватить, Как прогремел другой выстрел со стороны холма, выше того места, где Деккер устроил привал. Не выпуская из рук ружья, Деккер упал на землю за волком, с трудом удерживая, чтобы не выглянуть. Стреляли явно из-за груды камней на полпути к вершине холма, но, казалось, там никого не было. «Поторопился, ублюдок», — сказал Деккер слух. «Нет бы поближе подобраться, тогда выстрел бы удался наверняка. Нервничает он, что ли?» п р о с т р е л е н н ы й кофейник валялся в добрых десяти футах от костра. Рыба на сковороде аппетитно потрескивала. «Проваляюсь тут, так она чего доброго сгорит», — огорченно подумал Деккер. «Вот незадача. Просто слюнки текут, как рыбы хочется». И кому в з д у м а л о с т р е л я т ь в него? Кто мог хотеть его смерти? Он был уверен, целились именно в него, не в кофейнях же, в конце концов. Нет, хотели именно убить, а не напугать. Осторожно выглянув из-за камня, он обшарил взглядом склон холма, готовый уловить самое легкое движение. «Эх, б ы т ь со мной, Шептун», — думал он, — «не случилось бы беды». он бы давным-давно учуял того, кто крался следом. «Значит, этот кто-то знал, что Шептуна с ним нет?» «Чушь», — решил Деккер. «Откуда кто-то может знать, со мной Шептун или нет?» «На харизме ни одна душа не знает про Шептуна. Сам он никогда о нем никому не рассказывал, а уж видеть Шептуна, насколько он знал, тем более никто не мог. Единственный, кто знал о нем, был Теннисон». «Мог Теннисон проболтаться и Кайру», — гадал Деккер. «Маловероятно. О н и п р и я т е л и это верно, но Джейсон не станет рассказывать ему о Шептуне». Разве что д ж и л мог рассказать, от нее у него т а н е т Да что толку гадать на кофейной гуще из простреленного кофейника? Попытался Деккер пошутить сам с собой. Совершенно бессмысленное занятие. Был бы Шептун рядом или нет, раз о его существовании никто не догадывался, не мог его видеть, значит, никому не было известно, он рядом с Деккером или нет. Следовательно, за Деккером мог охотиться кто угодно. Значит, этому охотничку просто повезло. И он застал Деккера врасплох, когда Шептуна рядом не было, вот и все. Не Теннисон же, в конце концов, был там, на холме. Никаких причин убивать его у Теннисона не было. Да если бы и были, все равно это не в его стиле. Винтовка. Да, несколько винтовок на харизме имелось. Совсем немного, по пальцам пересчитать можно. Время от времени крайне редко кто-нибудь отправлялся в лес в поисках дичи. Но то были малокалиберки. А т у т кто находился на холме, полил в Деккера из крупнокалиберного ружья. Деккер призадумался, кому могло сбрести в голову прикончить его. Но, поскольку он никого не припомнил, как н и старался, пришлось отбросить эту мысль. Ни у кого не могло быть веских причин, чтобы решиться на такое. Да, кое-кто мог быть на него обижен. Может, он кому-то и брякнул что-то невежливое или даже оскорбительное, но не настолько же. Однако кто-то же хотел убить его и сейчас сидел в засаде, ожидая, когда он покажется из-за камня, чтобы послать еще одну пулю, на сей раз наверняка. Выстрел не заставил себя ждать. Осколки гранита брызнули в стороны, Несколько острых кусочков камня больно впились д е к е р у в щеку и шею. Пуля, по всей вероятности, угодила в валун. «Вот ты где», — догадался д е к е р успев заметить крошечную вспышку от лучей закатного солнца. «Что же это там сверкнуло?» Селился понять д е к е р но не мог. Он аккуратно пристроил ружье на краю камня, навел на замеченную точку, прицелился поточнее, поймал точку на мушку. Было тихо. Ничего не происходило. Никто не шевелился. Убийца ждал. Деккер пристально смотрел туда, где заметил вспышку. Ага, вот показалось плечо, а вот похожая голова. Деккер долго прицеливался. Плечо и голову наполовину в тени плохо видно. Он вздохнул, задержал дыхание и нажал на спусковой крючок.